Глава сороковая На столе перед врачом Геллашвилле лежала история моей болезни, дополненная новыми данными. «Такс!» – протянул Давид Шатаевич, просматривая результаты. Затем поднял взор на меня. «Отрицательной динамики нет. Уже хорошо». «А положительное возможно?» – осторожно спросил я. «Мы удерживаем ВИЧ под контролем. Вирус несколько ослабил иммунную систему». Но защитные функции вашего организма пока в норме. Пока в норме, повторил я. Сколько у меня времени? Не думайте об этом. Строгим голосом осек меня врач. Пагубные мысли ослабляют иммунную систему. Оптимисты живут дольше. Даже если у них спит? У вас ВИЧ, а не спит. Вирус проник в клетки вашего организма. Но он находится в спящей, неактивной фазе. Так может продолжаться долгие годы. Успокаивайте. Кисло улыбнулся я. А в чем заключается активная фаза? Геллашвили откинулся на спинку кресла, оправил очки. Его речь стала академически бесстрастной. периодический вирус проникает в кровяное русло, находит там лимфоциты, разрушает их и размножается. А лимфоциты – это важная часть иммунной системы, которая защищает нас от бактерий, вирусов, грибков. В результате развивается иммунодефицит, и организм не в состоянии бороться с инфекциями. «Понятно», – промямлил я, с трудом представляя сказанное. Мне хотелось большей конкретики. «Как быстро это может случиться?» «Я с вами предельно честен. Иногда СПИД надвигается стремительно, но вероятность негативного сценария можно существенно снизить, если принимать хорошие препараты». правда, а они дорогостоящие». «Это не проблема», – заверил я. «Вот и прекрасно. Анализы показывают, что мы подобрали для вас оптимальный комплекс препаратов, который удерживает вирус в спящем состоянии. У вас есть какие-нибудь замечания?» «Я быстро устаю, иногда чувствую тошноту». «Это побочные эффекты. Нужен хороший сон, свежий воздух. Сколько вы спите?» Вопрос, как говорится, в яблочко. Последнюю неделю я печатал бубли до глубокой ночи, а воздух в лаборатории с неистребимым запахом типографской краски никак не соответствовал определению «свежий». «Мне хватает», – ушел от честного ответа я. «Ну что ж, тогда мои рекомендации остаются прежними, а через две недели жду вас снова на анализы». Я стал прощаться, но Геллашвили остановил меня. «Остался последний вопрос». «Вы думали, от кого вы заразились?» «Еще бы! Я постоянно ломал над этим голову. Если случайная связь отпадает, остаются бытовые причины. Я вспоминал свои травмы, порезы, посещения врачей, парикмахеров, саун, бассейнов за последний год, и в результате мои подозрения сконцентрировались на автомобильной аварии». «Был один случай», – начал рассказ я. У меня как-то сломался Пежо, и я воспользовался маршруткой. В нашем районе из-за строительства метро изменили схему движения, сузили дорогу, поставили бетонные блоки. Нормальные водители смотрят на знаки, а кто привык, что можно гонять, и пёр как раньше. Маршрутку, в которой я ехал, задел грузовик, мы опрокинулись на бок. Началась паника, крики. Мы выбирались через разбитые стёкла. Тогда я сильно порезал руки, а еще помог выбраться окровавленной девушке. Ее увезла скорая, а мне оказали помощь на месте. Гелашвили пригладил кончики усов и задал уточняющий вопрос. Кровоточащими руками вы трогали ее окровавленное тело? тянуло изо всех сил, боялся, что маршрутка взорвется. Было лето, тепло, все с коротким рукавом. Я перемазался, думал, на мне живого места не осталось. Но оказалось, что в основном это была ее кровь. такс вы знаете, кто она?» «Откуда? Она сильно пострадала, ее увезла скорая, а я от госпитализации отказался. Нужно найти эту девушку, у вас брат работает в полиции, он бы мог подключиться к поиску». Я замялся. «Понимаете, брат думает, что речь идет о венерической болезни, я приводил его к вам на проверку». «Помню, помню. А о Женеве тоже ничего не сказали?» «Пока нет», признался я. «Так-с, — Гелашвили задумался. «Тогда попробую выяснить по медицинским каналам. Девушку увезли на скорой. Когда и где это произошло? Как она выглядела? Примерный возраст?» Я ответил. Гелашвили записал. Перед выходом он меня окликнул. «Вы не подумали, что если супруга узнает о ВИЧ не от вас, это станет для нее большим ударом, чем если бы вы признались ей сами?» Я промолчал. «А хотите, я сам с ней поговорю?» – предложил врач. «Только не сейчас». Я помотал головой и вышел. Мы с Катей до сих пор находились в ссоре. Я полагал, что примирение должно происходить на фоне положительных эмоций. Вот вылечат Юлю, я накоплю достаточную сумму на безбедное будущее. Брошу незаконную деятельность, и тогда во всем признаюсь жене. А лучше всего дождаться рождения здорового малыша, и тогда отрицательная информация растворится в общем позитиве. Я успокаивал себя тем, что все плохое в моей жизни уже в прошлом, а впереди ждет только хорошее. Пусть я болен, с этим я уже смирился. Еще месяц-другой работы на Ларина, и я выполню план, и смогу отойти от дел. Я не догадывался, что алчный Ларин думает совершенно иначе.